Глава шестая. Отперев дверь, Элси переступила порог и включила свет. Марианна последовала за ней. Помещение выглядело точно так же, как и комнаты других студентов. Единственное, что его отличало, царивший здесь неимоверный беспорядок. На его фоне было незаметно, что тут недавно проводился обыск. Казалось, Тара только что вышла и вот-вот вернётся. Ещё не выветрился аромат её духов — смешанный с въевшимся в стены и мебель терпким запахом марихуаны. Мариана понятия не имела, что тут можно найти. Она искала какой-нибудь предмет, незамеченный полицией. Но какой? Полицейские забрали все устройства, с помощью которых Зоя надеялась выяснить что-нибудь полезное. И компьютер, и телефон, и планшет. Зато одежда Тары была повсюду. Висела в шкафу, лежала на кресле и даже на полу. С дорогими вещами Тара обращалась, как со старыми тряпками. Также неуважительно она относилась и к книгам. Открытые на середине, видимо, недочитанные, они валялись в куче. У нее всегда такой бардак. О, да, Милочка. Элси прицокнула языком и снисходительно усмехнулась. Тара была неисправима. Не представляю, чтобы она без меня делала. Элси уселась на кровать. Судя по всему, она прониклась доверием к Марианне. Ее настороженность ушла, и горничная разоткровенничилась. Родители Тары собираются сегодня упаковать её пожитки. Я предложила свою помощь, но Хэмптоны отказались. Почему-то не захотели, чтобы я им помогла. Некоторым людям не угодишь. Я не удивлена. Я-то в курсе, что Тара о них думала. Она сама рассказывала. Леди Хэмптон — высокомерная, заносчивая стерва. Да и ведёт себя вовсе не как подобает леди. Вот что я вам скажу. А её муж... Марианна слушала вполуха втайне желая, чтобы Элси ушла и можно было бы наконец сосредоточиться. Она приблизилась к небольшому туалетному столику. На раме, обрамлявшей зеркало, висели фотографии. На одной из них были запечатлены Тара с родителями. Девушка поражала своей яркой, необыкновенной красотой. Марианна отметила ее длинные рыжие волосы и тонкие изящные черты, как у греческой богини. Столик под зеркалом ломился от косметики и флакончиков духов. В зубьях расчески запутался пучок рыжих волос. «У неё были красивые локоны», — наблюдая за Марианной, прокомментировала Элси. «Я сама её расчесывала. Тари очень нравилось». Вежливо улыбнувшись, Марианна подняла игрушечного пушистого кролика, прислонённого к зеркалу, и повертела в руках. В отличие от Зоиной потрёпанной зебры, кролик казался абсолютно новым, словно только что из магазина. Элси быстро разрешила загадку. «Это я ей купила». Тара, когда сюда приехала, чувствовала себя одиноко. Ей нужно было что-то, что можно потискать. Вот я и подарил ей кролика. «Очень мило с вашей стороны». Элси — сама доброта. Ещё я приносил ей грелку. По ночам тут ужасно холодно, одеяло не спасают, они тонюсенькие, как картонки. Заскучав, горничная зевнула. «Сколько времени вам понадобится, дорогуша? А то мне уже пора браться за работу». До обеда надо успеть вымыть ещё один этаж. Не хочу вас задерживать. Может, может вы пойдёте, а я пока побуду здесь?» Элси на мгновение задумалась. «Ладно, выкурю сигаретку и примусь за дела. Не забудьте потом захлопнуть за собой дверь». Элси, наконец, удалилась. И Марианна вздохнула с облегчением. «Слава богу!» «Предмет, который она ищет, должен помочь ей понять мысли и состояние тары». Что бы это могло быть? Шагнув к комоду, Марианна по очереди выдвинула все ящики и исследовала содержимое. Мрачный, угнетающий труд. Так патологоанатом скрывает тело убитой и изучает её внутренности. Личные интимные вещи Тары. Детские фотографии, косметика и средства по уходу за волосами, нижнее бельё и тампоны, паспорт и водительское удостоверение, кредитные карточки и старые чеки из магазинов — Заметки и напоминания, ампулы из-под кокаина, марихуана и рассыпной табак. Странное чувство. Тара исчезла, как и Себастьян, а всё её имущество здесь. Что остаётся после нас, когда мы умираем? Тайна, — думала Марианна. А наши вещи переходят к другим. Наконец она сдалась, не найдя то, чего хотела. А может, ничего такого здесь вообще и не было? Закрыв последний ящик, Марианна повернулась, чтобы уйти, и вдруг что-то заставило ее остановиться возле двери и еще раз оглядеть комнату. Взор упал на пробковую доску, висевшую на стене над столом. К ней были прикреплены разные записки, брошюрки, открытки, несколько фотографий. На одной из открыток была изображена знакомая Марианне картина «Тарквини и Лукреция Тициана». Марианна приблизилась к ней и присмотрелась повнимательнее. Лукреция лежала на постели, обнажённая и беззащитная. Над ней стоял Тарквиний, занеся в руке кинжал. Прекрасное в то же время пугающее зрелище. Марианна сняла открытку с доски, перевернула и увидела на обороте сделанную от руки надпись. Четыре строчки на древнегреческом языке. Марианна озадаченно на них уставилась.